Глава девятнадцатая. Авенир. Я не стала спрашивать, почему мы не вышли к карете, просто доверилась Эйдену. Он повел меня по небольшим улочкам с уютными и яркими магазинами, ой, лавками, глядя на которые, у меня просто разбегались глаза. Чего тут только не было. Лавка сладостей, где помимо традиционных пирожных и конфет были еще светящиеся молочные, или, короче, какие-то детские и безалкогольные коктейли. Пирожные, от которых в буквальном смысле шел магический дымок всех цветов радуги. А аромат стоял такой, что захотелось бросить все свои дела и скорее убежать в кондитерскую. «Они тут что-то добавляют для завлечения?» «Да, специальные разрешенные зелья», – добавил он, видя мое удивление. «Есть зелья, усиливающие аромат или вкус, которые разрешены к использованию в небольших количествах, а есть запрещенные». «Тут все в порядке. Это кондитерская лучшая во винире, так что можем спокойно зайти и отведать их лакомство». «Правда?» – просияла я. «Конечно». После этих долгожданных слов я буквально влетела в кондитерскую лавку, держа улыбающегося Эйдена за руку, и скорее начала осматриваться. Выгляжу и веду себя как ребенок? Ай, ну и пусть. Какой ребенок не мечтает попасть в сказку? Да каждый, даже если сам себе в этом не признается. Я вот попала в эту невероятную и теперь старалась запомнить все и как можно больше, а еще попробовать, и примерить, и пощупать, и, ну, в общем, вы поняли. В кондитерской было многолюдно, не толпа, но люди, а вернее маги заняли практически все столики, увлеченно беседовали и не обратили на нас никакого внимания, чему я была несказанно рада. От чего-то очень не хотелось, чтобы Эйдена узнали и напросились на компанию. Это же придется снова врать, рассказывая легенду знакомства и все такое, так что я чуть заметно выдохнула и огляделась. Кондитерская была больше похожа на кафе или даже на небольшой ресторанчик, оформленный все в тех же светлых тонах с добавлением всевозможных цветов, зелени, вьюнков и растений, которых я никогда не видела. Оно было роскошным и в то же время таким уютным, что мне просто захотелось улыбнуться. Тут чувствовалась забота и любовь в каждой детали. На небольших круглых столиках красовались небольшие вазочки с невероятными цветами. За ними сидели посетители на резных белоснежных креслах. На стенах, помимо картин, были изящные канделябры с магическими светлячками, которые время от времени слетали в зал и кружили вокруг посетителей, вызывая восторг у детей и доброй половины девушек. Я так поняла, что днем они больше служили как декорация, нежели полноценное освещение. За большим светлым прилавком стояла миловидная улыбчивая женщина, которая чуть склонила голову в знак приветствия, когда мы с Эйденом подошли. Боги, у меня глаза разбежались от увиденного. Столько необычных десертов я еще никогда не видела. Да что там, я таких десертов вообще не видела. Воздушное настоящее облачко буквально парило над тарталеткой, не касаясь ее. На другой мягкой небольшой подушечке сияла, в прямом смысле сияла, настоящая корона с огромным камнем. Или не настоящие. Следом стояла тарталетка с озером, которая двигалась. В нем никто не плавал, но были кувшинки, и вода шевелилась, шла рябью, колыша нежные цветки. Мама дорогая, это десерты? Эти невероятные вещи стояли на пьедестале, а вокруг были простые, нет, вру, совершенно непростые десерты. Да, они стояли в чашечках и вид имели вполне привычный. Тарталетки с воздушным кремом, с ягодами и шоколадом пиалах что-то разноцветное и многослойное, опять-таки с неизвестными мне ягодами, невероятное мороженое в больших чашках, посыпанное, казалось, самой радугой и тому подобное. Но все это либо сверкало, либо от десерта шел разноцветный дымок, либо там что-то завихрилось, подобно воздуху. Невероятное зрелище. А еще вся эта красота была словно за стеклом. Но нет, приглядевшись, я поняла, что это не стекло, а защитный купол, похожий на мыльный пузырь который чуть подрагивал и колыхался от малейшего движения. «Ваше Высочество, очень рада вновь видеть вас в своей скромной лавке!» «Не прибедняйтесь, Сайри Каиса», — улыбнулся Эйден. «Наш кондитер мечтает заполучить вас в свои помощницы, сходя с ума от невероятного вкуса ваших изделий, а вы просто скромность!» «Ох, не смущайте, Ваше Высочество!» Женщина и правда чуть покраснела, словно вспомнила что-то, но затем взяла себя в руки и перевела взгляд на меня. — Желаете что-то отведать? У нас сегодня невероятные пирожные Индар. Они просто тают во рту. — Сайри, Каиса, прошу, познакомьтесь с моей невестой Адель. Он чуть приобнял меня за плечи, притягивая ближе. Она еще ни разу не была в вашей лавке, и я бы очень хотел, чтобы первое впечатление от ваших десертов у нее осталось самым ярким. — Ой, как неожиданно! Женщина на секунду задержала дыхание и приложила руки к груди с непередаваемым восторгом, смотря на меня словно я была не обычной девушкой, а какой-то диковинкой или невероятной редкостью, которую, наконец, удалось увидеть. Потом, видимо, опомнилась и чуть более спокойно продолжила. "Лайри Адель, для меня невероятная честь познакомиться с вами. Уверяю, что наши десерты – одни из лучших во всем королевстве». «Самые лучшие», – вставил Эйден, чем заставил милую женщину вновь покраснеть. «Ох, все же одни из лучших». «Ваш кондитер суарт аль Нел оттар готовит ничуть не хуже, а в некоторых случаях даже лучше. Так вот, смею предложить вам отведать мой фирменный десерт Понтуар. Смею заверить, что он не оставит вас равнодушной лагере». Я понятия не имела, что это может быть за десерт, но утвердительно кивнула. «Буду очень признательна», — ответила со смущенной улыбкой. «Уж очень необычно она на меня смотрела, словно знала что-то, чего не знала я». «Ох, какая славная девушка!» — улыбнулась она. «Не то, что... Ох, прошу, присаживайтесь, уважаемые гости, через несколько минут все будет готово». Я не знала, как мне реагировать на это, и немного растерялась. А Эйден взял меня под локоть и отвел к небольшому столику, находящемуся у окна, но скрытому от основного зала нишей. Так что получилось, что мы сидели только вдвоем. За большими окнами прямо на нас лился солнечный свет, делая все помещение теплым, мягким и уютным. Домашним каким-то. Солнышко игралось на столе и стенах, а еще подобралось к волосам Эйдена, опуская солнечные зайчики и маленькие блики, создавая невероятную, мягкую и волшебную атмосферу, настолько чарующую, что я даже залюбовалась принцем. Его мягкой и нежной улыбкой, теплотой глаз, тем, как он на меня смотрел, изучающе, нежно, плавно... Я и раньше довольно часто замечала на себе его взгляд, но, по-моему, еще ни разу не ощущала столько теплоты. Невольно отметила, что он сегодня выглядит не так, как обычно, более задумчиво, что ли, более собрано, несмотря на внешнюю расслабленность, словно чего-то ждал. «Тебе здесь нравится?» — спросил он через некоторое время. «Нравится ли мне? Скорее, да, чем нет. Тут очень необычно, интересно». Столько всего нового для меня и... Да, с уверенностью могу сказать, что мне тут нравится. А в кондитерской? Эм... А сейчас ты что имел в виду? Эйден улыбнулся, но ответить не успел. Именно в этот момент молодая миловидная девушка, скорее всего официантка, принесла нам заказанный десерт и пару бокалов с каким-то фиолетовым напитком. Приятного аппетита! Если что-то еще понадобится, позовите меня. Улыбнулась девушка и скрылась в общем зале. Я успела лишь кивнуть в знак благодарности и повнимательнее посмотрела на то, что нам принесли. Передо мной стоял десерт. Необычный. Удивительный. И я даже зависла на пару минут, разглядывая это чудо так близко. Передо мной лежало, то есть висело, легкое, чуть голубоватое облако с легким розовым дымком, прямо над тарелкой. А в этой самой тарелке была трава. Маленькая, яркая и невероятно похожая на настоящую. «Это что, и правда трава?» «Ничего не поняла». «Он правда очень вкусный», — проговорил Эйден. «Попробуй, тебе понравится». «Ага». Ломать и кушать такую красоту было и жалко, и страшно. Я привыкла к вполне себе обычным сладостям в виде конфет, пирожных, корзиночек, тортиков и мороженого. Нет, конечно, и у нас есть десерты, настолько замысловатые и необычные, что, глядя на них, и кажется, что они из другого мира. Но в обычных магазинах такие не встретишь. «Да и все равно в моем мире все это выглядит привычно и не страшно, но тут...» «Короче, кто его знает, из чего состоит это облако?» «Да и Эйден не спешил к своей порции притрагиваться. Я с интересом разглядывала сие творение со всех сторон, не спеша к нему притрагиваться. И принюхалась, и рукой под облачком провела. Ну, может, оно на каких-нибудь тоненьких и почти невидимых прутиках держится, но нет, оно парило». Я даже кончиком ложечки в облачко потыкала, чтобы убедиться, что оно настоящее, а не иллюзорное. Настоящее. Облачко качнулось, и из него посыпался дождик. Крохотный такой, чуть блестящий, оседая на траве в тарелке, и... Мама, дорогая, я снова зависла. На траве начали расти цветы. И ручеек появился, маленький. Ёлки зеленые, еще только рыбок или лягушек не хватает. Ага, и солнышко, вышедшего из-за облака. Неужели все это съедобное? Пока я с огромными от нахлынувших эмоций глазами наблюдала за метаморфозами в тарелке, услышала тихий смех. Мне кажется, у нас даже дети не всегда с таким неверием и восторгом смотрят на эти десерты. А? Не бойся, Адель, усмехнулся принц. Оно съедобное. Тут все съедобное, правда. И это лишь небольшая магия, служащая больше для красоты и визуального эффекта. На вкус и все остальное она не оказывает влияния. Но оно же... Как это? Я неопределенно ткнула в облако рукой, как бы говоря, откуда вообще все это взялось. Эйден улыбнулся, наклонился ближе ко мне и стал показывать и рассказывать, что, где и из чего приготовлено. Он называл такие ингредиенты, названия которых я в жизни не слышала, переводя их на мой язык, а другими словами, подбирая аналоги из моего мира. Как оказалось, все в этом десерте и правда состояло из обычных, ну или почти обычных продуктов. С той лишь разницей, что тут была талика магии, так что, еще немного поразмыслив, я взяла изящную длинную ложечку и окунула в воздушное облако, а затем попробовала. Боги, я никогда еще не пробовала ничего подобного. Невероятно нежное, воздушное и практически невесомое, тающее во рту и просто волшебное. Я не смогла понять, из чего в итоге оно состоит, но это было уже и не важно. Сейчас я просто наслаждалась вкусом, ну и не смогла сдержать стона удовольствия от нахлынувших эмоций. Это действительно было невероятно. Эйден свой десерт практически не ел, сославшись на то, что не очень любит сладкое, а вот я смела все подчистую. Очень было велико желание попросить добавки, но я мысленно хлопнула себя по рукам, и чтобы этими самыми руками не схватить десерт Эйдена, который так и висел в воздухе передо мной, маня и намекая себя съесть, я схватилась за высокий стакан с фиолетовой жидкостью. Напиток оказался очень похож на молочный коктейль с необычным вкусом неизвестных мне ягод. Или фруктов, кто их тут разберет. Поблагодарив хозяйку заведения, Саири Каису, мы вновь вышли на залитую солнцем улицу. Я обернулась назад, чтобы запомнить, как выглядит заведение, и улыбка сошла с моих губ. Нет, все было хорошо, правда. Солнышко ярко светило, а заря мягким светом все вокруг. Дамы и господа, а точнее Лаири, Лоарды и все остальные, мирно прохаживались вдоль пестрых ярких магических лавочек, дети игрались между собой, но чаще просто чинно и скучно шли рядом с родителями или нянями. Все богатые, все в достатке они ведь и могут себе позволить покупать такие дорогие десерты ходить в магазины детских ой то есть лавки магических детских игрушек могут позволить себе вкусно кушать красиво одеваться а многие скорее всего еще и не работают и именно тут мне вспомнился соном небольшой городок где по соседству могут жить как зажиточные горожане так и довольно бедные вон вспомнить хотя бы того мальчика который с компанией ребят задорно играл на скрипке он ведь зарабатывал сам Я, дед, был не богато, а еще так удивился и обрадовался гонорару, который Эйден ему дал. Он ведь наверняка никогда не пробовал таких десертов, а вполне их заслужил. А что сделала я? Просто попала в этот мир, получила или пробудила древнюю и очень опасную магию, и все. Я не заслужила всего этого. Адель, что случилось? Тебе что-то не нравится? Я отрицательно покачала головой и пошла дальше уже растеряв всю свою веселость и любознательность. Просто не хотелось всего этого говорить и портить момент. Эйден ведь тоже старался меня удивить. «Адель?» «Не отстанет. И не спустит на тормозах мою смену настроения. Вон как пристально смотрит. Внимательно. Нравится, конечно, нравится, но... Но? Но это несправедливо». Я ничего такого не сделала, а ты меня водишь по дорогим лавкам, балуешь невероятными десертами, покупаешь дорогие артефакты. А я не заслужила ничего этого, понимаешь, Адель? А еще я вижу, что Авенир — богатый город, что тут все жители привыкли к этой роскоши, что уже считают ее обыденностью, чем-то привычным. А вспомни того же мальчика, как его там, ну, мальчика, который играл на скрипке в сонами. Уильяма Бардена? Да, точно его, — обрадовалась я. Он точно не пробовал такой десерт, который сейчас пробовала я, а ведь заслужил его гораздо больше. Да и все они, ребята, тоже заслужили, а я...» Я сникла и отвернулась, чтобы не показать свою слабость и накатывающиеся слезы от переизбытка эмоций. Глупо, возможно, но иначе я уже не могла. Я думала, Эйден посмеется, скажет, что за чепуху я себе надумала, но он мягко развернул меня к себе и приподнял голову за подбородок, видимо, чтобы я точно его услышала. «Ты права, родная, В Авенире очень много богатых и состоятельных людей. Это столица. Все, кто тут живут, так или иначе связаны с королем и моей семьей. Все они так или иначе работают на благо королевства. И так как это столица, то и лавки тут будут соответствующие. Да, роскошные, да, богатые, да, дорогие, но разве в твоем мире не так?» Я на минуту задумалась и неохотно кивнула. «Да, все так». Практически в любой стране, в любой столице рядом с центром будут только богатые заведения, дорогие рестораны, элитные квартиры и прочее, и чем дальше от столицы, тем проще люди и окружение. В нашем мире также, подтвердил Эд, чем дальше мы будем отъезжать от дворца, тем проще будут лавки, дома и люди. Это нормально, тем более, сама знаешь, не все любят роскошь, не все любят изысканную еду и прочие дорогие вещи. Очень многие стараются держаться от столицы подальше, и я их прекрасно понимаю. Я ведь тоже не люблю жить во дворце. Принц улыбнулся, а я кивнула. Да, он живет в отдельном большом доме, но ведь действительно далеко от дворца. Что же касается простых жителей, то смею тебя заверить, что любой из них хоть раз в жизни, но пробовал и изысканные десерты, и заходил в магические лавки за дорогими артефактами, и даже мог себе позволить все это приобрести. Как это? не поняла я. «Но ведь тут все такое дорогое, и…» Эйден отвел меня к резной скамейке, чтобы мы не мешались прохожим, стоя посреди улицы, и продолжил. Четыре раза в год королева устраивает пышные праздники в столице, куда могут прибыть абсолютно все желающие, независимо от состояния их дохода. На время этих праздников гостиницы, магические лавки…» Рестораны, кондитерские и все остальные заведения делают минимальные цены на все свои услуги, так что, например, тот десерт, который ты сегодня пробовала, будет вполне по карману и простому горожанину из Сонома или даже более дальнего города. Все расходы покрываются за счет казны, так что никто не жалуется. А многие владельцы тех или иных заведений сами вызываются принимать людей по минимальным ценам, без возмещения затрат. На эти праздники приезжает очень много народа, и многим заведениям дают разрешение на увеличение пространства, на которое они так просто получить разрешение. Ну а всем тем, кто не поскупился предоставлять такие скидки простым горожанам, после праздника тоже предоставляют хорошие привилегии, так что в минусе никто не остается. Да, я вспомнила, что горничная во дворце мне рассказывала что-то подобное, про праздники для населения уж точно. Наверное, она просто не знала, что для них еще льготные условия проживания предоставляют, А может, и знала? А что касается Уильяма, — продолжил Эд, видя, что до меня начал доходить смысл его слов, — то я тебя уверяю, что ты его еще увидишь. Здесь, в Авенире. Если не на осеннем празднике, то на новогодии точно. Новогодии. По рассказам Оды, именно этот праздник отмечался более грандиозно и невероятно. Она так красиво его расписывала, что непременно хотелось побывать на нем, но... «Буду ли я еще в этом мире к новогодью?» «Увижу?» – переспросила с улыбкой. «Конечно. Я сам прослежу, чтобы и он, и его музыканты с семьями обязательно прибыли сюда на праздник. Так что не волнуйся, ты его еще и увидишь, и услышишь». «Ага, если только останусь в этом мире». Однако, вопреки не особо радужным мыслям, я поблагодарила Эйдена, и мы двинулись дальше, смешиваясь с белой толпой и разглядывая остальные яркие витрины всевозможных лавок. Тут все было белое, практически все. Но этого цвета было уж слишком много, и в какой-то момент я от него стала уставать, и все чаще стала мечтать поскорее сесть в карету, закрыться шторками и уехать из этого королевства белого цвета. Даже представлять не хочу, что тут творится зимой. «Адель», Эйден остановился и повернулся ко мне лицом. «Я хочу тебя познакомить еще с одним очень важным человеком». «Ой, может, хватит уже знакомств, а...»